Мавзолей Адриана Римское правобережье небогато античными памятниками, но зато самый значительный из них – Мавзолей Адриана, он же замок святого ангела – занимает первые строки в любом списке римских достопримечательностей. Поскольку Мавзолея Августа стало не хватать места для захоронений, император Адриан начал строительство новой усыпальницы на расстоянии меньше километра от прежней. С почтением к памяти великого предшественника, характерным для хороших императоров, Адриан сделал так, что его новый мавзолей не превосходил размером усыпальницу Августа. Монументальная гробница Адриана по форме была похожа на традиционные римские могильные памятники, вроде тех, что во множестве стоят вдоль Аппиевой дороги. О них речь пойдет в следующей главе. Но размером и богатством отделки мавзолей их многократно превосходил. Основание постройки было целиком облицовано белым итальянским мрамором. Вдоль верхней части шел фриз с изображением бычьих голов и венков. Фрагменты фриза можно увидеть в музее Замка Святого Ангела. На обращенной к тибру стороне, по бокам от входа, на мраморных панелях были высечены имена тех, кто похоронен в Мавзолее. Представители императорского дома хоронили в этой гробнице на протяжении примерно 80 лет. Последним там был похоронен император Каракалла в 217 году нашей эры в начале бурного 3 века. Из-за своего стратегического положения мавзолей Адриана стал очень быстро превращаться в оборонительное сооружение. Сначала его встроили в новый сегмент римского крепостного периметра – Аврелиановой стены. Потом использовали как основной укрепленный пункт, когда в 537 году город осадили готы – С верхних ярусов мавзолея на захватчиков швыряли гигантские бронзовые и мраморные статуи, в том числе конные. Позже, в своей функции папской твердыни, он прослужил обороне Ватикана еще много веков. Вспомните бронзу пантеона, пошедшую на пушки для этого замка. В XIII веке замок соединили с Ватиканом корытым коридором – Пассетто. Этот коридор с его вполне реальными потайными ходами играет важную роль в романе Дэна Брауна «Ангела и демона». Военная карьера замка закончилась лишь в начале XX века. свое нынешнее название «Мавзолей» Адриана приобрёл в 590 году, когда во время охватившей Рим эпидемии чумы папа Григорий I увидел на вершине здания архангела Михаила, убирающего меч в ножны, и понял, что бедствие миновало. С тех пор внешнее убранство «Мавзолея» и окружающих кварталов радикально изменилось. Внешний вид замка сейчас почти ничем не напоминает об античности – Верхняя часть круглой надстройки, дворец, бронзовая статуя святого Михаила на крыше, ров, куртина между бастионами, сами бастионы – все это выстроено в XIII-XVI веках. Даже элементы внутреннего убранства не спаслись от рук папских архитекторов и реставраторов. Но бетонный цоколь и кольцо внутренних стен мавзолея – античные, просто на них за сотни лет наросло много новых слоев. Примерно та же история произошла с ведущим к замку мостом. Он был построен одновременно с мавзолеем и назывался Элиев мост. Полное имя императора Адриана – Публий Элий Адриан. Но за прошедшие века его бесчетное количество раз перестраивали и украшали. Отметим лишь три события в его бурной жизни. В юбилейном 1450 году толпа паломников оказалась такой многочисленной, что мост не выдержал, и часть парапета рухнула, увлекая за собой множество людей. При перестройке и расширении пришлось снести античные перила и триумфальную арку, стоявшую на мосту. В 1660-е годы мост, к тому времени принявший имя замка, мост святого ангела, был украшен статуями десяти ангелов по эскизам Бернини. У этих статуй причудливые названия – ангел с гвоздями, ангел с надписью, ангел с губкой. Наконец, в конце XIX века модернизация набережных Тибра заставила инженеров перестроить мост целиком, так что сейчас от античных времен осталось только три центральных пролета. Храм Адриана Память об Адриане и его времени хранят еще несколько улиц и площадей Марсового поля. В первую очередь это, конечно, храм божественного Адриана или Адрианей, Хадрианеум, на пьяце де пьетра в двух шагах от Пьяце-де-Монте-Читорио с августовым обелиском. Храм Адриана – одно из тех немногих античных зданий, которые функционируют до сих пор, хотя и в иной ипостаси. От него осталось 11 огромных цельных колонн из проконессского мрамора с характерными сероватыми горизонтальными прожилками. Когда-то их было больше, возможно, 13 или 15 только с этой стороны. Фасад храма был обращен в сторону нынешней улицы Корсу. Нижняя часть архитрава сохранилась, а верхняя восстановлена гораздо позже, что очень хорошо заметно. За решеткой возле стены здания можно увидеть, как глубоко вниз, на целых 5 метров, уходит подиум из туфа, который когда-то был облицован белым мрамором. Эта глубина – еще одно напоминание о культурном слое, наросшем на Марсовом поле с античных времен. Хотя храм не снабжен никакими надписями и долго считался базиликой Нептуна, он упоминается среди других зданий Адриановской эпохи, выстроенных примерно на этом участке. Построил храм не сам Адриан, а его приемный сын Антонин Пихи. Многочисленные дыры на травертиновой стене не от того, что здание оказалось в центре боевых действий, хотя впечатление возникает именно такое – от того, что отверстия служили для фиксации декоративных мраморных плит. В XVII веке известный архитектор Доменико Фонтана встроил в то, что осталось от храма, здание папской таможни. В конце XIX века барочное палаццо сильно упростили. К этому моменту там располагалась Римская биржа. В интерьере биржи снималась одна из самых знаменитых сцен в истории мирового кино «Минута молчания» в затмении Микеланджело Антониони. 1962 год. Сейчас, после недавней реорганизации биржевой деятельности по всей Италии, в храме Адриана находится торгово-промышленная палата. Часть целы со сводчатым куполом сохранилась и видна во внутренних помещениях дворца. Известный итальянский археолог Филиппо Куарелли пишет, что Адриан, возможно, был единственным мужчиной в истории, который сделал свою тещу богиней. Действительно, есть сведения о том, что Адриан посвятил храм памяти Матидии, матери своей жены Вибии Сабины. Кусок водопроводной трубы с надписью «Храму Матидии» «Темпло Матидии» был обнаружен близ церкви святого Игнатия, и, следовательно, сам этот храм стоял где-то в районе Пьяца Капраника. Вполне возможно, что две колонны, встроенные в дом номер 76 на этой площади, еще один ствол «На Вея де Спада д'Орландо» относятся к этому несохранившемуся зданию. Если это так, то, судя по обхвату колонн, Адриан выстроил в память тещи весьма монументальный храм. «Веа де ла Спадо улица роландова меча – называется так как раз по этому фрагменту колонны, точнее, по трещине в ней. Почему-то римляне связали этот дефект с легендой о Роланде, паладине Карла Великого. Во время своего последнего боя Роланд – попытался уничтожить знаменитый меч Дюрандаль, чтобы тот не достался врагу, но не смог его даже затупить. Трещина в куске зеленоватого мрамора — это как будто след от меча.